Голова 16. А сидеть нет времени, встать нет сил, но вставать нужно. Он встает и идет к убитому только что казаку. Вибротисак. Может пригодиться. Он снимает нож на радиста, крепит их себе на пояс. Он не легкий, но с ним спокойнее. Обыскивает они дальше. Ничего нужного, только запасная обойма к пистолету. Рации у него нет, видно, бросил где-то или спрятал. Саблин идет к камням, подбирает подсумок и винтовку. Заряжает ее. Как ни крути, как не оттягивая это, а плыть за лодкой снайпера Федора Веревки на противоположный берег протоки придется. А его лодка никогда уже никуда не поплывет. Аким на всякий случай глянул на нее. Нет. Шов лопнул по всей длине. Снарядил пистолет. Спрятал в кобру на бедре. Винтовку брать не стал. Тяжело с ней плыть. Встал на берегу, огляделся. Хоть глаза и ломило, но на этот раз он все оглядывал внимательно. Никого. Тихо. Он вздохнул, как перед делом, которое делать не хочется, но делать нужно. Натянул маску и пошел в воду. Как хорошо иметь КХЗ, если он не порван. Но у него такого не было. Поэтому тут же Саблин ощутил всю прелесть таких купаний. Он словно в теплый жир вошел. Хорошо, что глубины здесь небольшие. Судя по кувшинкам, что росли везде полтора-два метра, значит ни самов, ни больших налимов нет. Остается бояться только щуку. И он поплыл. Ни Самов, ни Налимов, ни щук он не встретил. Но все равно еле доплыл. Не мог каким понять, что с ним происходит. В лодке Федора Веревки была большая канистра воды. Почти полная. Надо было бы, как вылез, сразу обмыть себя от амеб. А он вылез и сел рядом с лодкой. Рядом с убитым снайпером. Голова тяжелая, не поднять. Руку ломит. А он сидит и сопит, словно бежал долго. Руку левую к себе прижал. Болит. А Ким понимает, что ему нужны медпрепараты. Вот только что ему себе вколоть? Стимулятор? А вдруг у него высокое давление? Обезболивающее? Но у него нет невыносимой боли. Сорбент-антитоксин? Но разве он отравлен? «Антибиотик общего действия? Биоматериал? Нейроблокатор? Что? Что?» Он стягивает маску. В ней невыносимо. Но облегчение это не приносит. Зной мучает его не меньше, чем эти накатывающие волны гудения. Время к двенадцати. Скоро солнце будет уже не печь, а жарить. Он встает. Собирается с духом. Берет Федора под мышки и начинает его грузить в лодку. Казак казака бросать не должен, даже мертвого он и так двух братов в воде оставил, а фёдор неподъемный еле через борт его перевалил вспомнил про винтовку его рядом с ним ее не было надел маску и пошел врагоз ее искать и нашел почти сразу присел ее поднять Тяжёлая. затвор вытянул Один патрон в стволе, один в магазине. И тут ему показалось, что на его острове около лодки шевельнулось что-то. Он стал приглядываться, даже протер стекла на маске. Нет, показалось. Хотел встать уже, а тут опять движение. И не мог он понять, что движется. Саблин вскинул тяжелую винтовку, чтобы через оптику взглянуть. Нет ничего. Да и тяжела слишком винтовка. чтобы с локтя да с больной рукой долго глядеть можно было. Он встал, пошел к лодке. А сам косится на свой островок? Нет, он еще не в том состоянии, чтобы галлюцинации ловить. Там что-то определенно шевелилось. Но не Юра же очнулся. Не убитые воскресли. Решил быть начеку. Залез в лодку... И чуть от счастья не заплакал. Чушь. Казаки так не умеют. Там, на дне, рядом с тактическим ранцем Федора, лежал новёхонький в заводской упаковке армейский КХЗ. Армейский. Армированный тонкой карбоновой сеткой с аккумулятором, с ресивером и мембранным блоком для маски. В таком костюме химической защиты в воде можно сидеть пока не разрядится батарея аккумулятора, и никакая щука тебе его не прокусит. Забыв про боль в руке и слабость, он стягивает с себя кольчугу, второй раз за день смывает себя омёб. Теперь у него есть лодка, есть КХЗ, и теперь он может забрать тела однополчан и Юру и поехать к деду Сергею. Да, так он и сделает. И тут снова ему кажется, что на его острове что-то шевельнулось. Он снова смотрит туда. Может, ветер колышет кусты или рогоз? Может. Хотя ветра он не чувствует. Нет, все тихо. Вот только голова совсем тяжелая. Даже рука не так беспокоит, а вот волны в голове невыносимы. Хочется прилечь. Отлежаться в теньке, ну хоть полчасика. Нет, он быстро одевается. Кольчуга, маска, КХЗ. К поясу крепит тесак, на правое бедро снаряженный пистолет. Как только попал в привычную для себя одежду, глянул на индикатор хладагента. Баллон полный. Стал жать и жать на клапан, пока внутри костюма температура не упала до двадцати пяти. Вот оно, счастье. И волны в голове уже не так страшны. Уже терпимы. Вроде и силы появились. Он сталкивает лодку в воду, залезает в нее, садится на руль и запускает мотор. Компрессор привычно засипел, щелкнула релюха и ничего не произошло. «Ну...» «Чего ты?» спрашивает у мотора Саблин. Мотор не его, может быть капризный какой. Он снова включает двигатель, снова компрессор срабатывает, топливо давит, реле работает, а генератор не схватывает. Аким встает, заглядывает на мотор с воды. «Зараза! Коробка генератора разбита, разнесена в клочья пулей, обмотка клочьями висит». Возможно, что пулю выпустил сам Аким, когда поливал из винтовки место, где прятался Фёдор. Нет, конечно, по лодке Саблин попасть не мог. Видно, с срикошетило. О других вариантах ему даже думать не хотелось. Он достал весло. Бог с ним. На его лодке мотор в порядке. Переставить моторы дело делать десяти минут. С больной рукой — 15. Хотя даже грести с больной рукой — и то непросто. «Ну да ничего. Справится. Он из казаков, из пластунов. Всю жизнь на болоте. с Сызмальство с этими моторами. Ничего, ничего. Вот только голова бы не гудела так. А для этого он видит на дне нераспакованную аптечку. То, что надо. Теперь все у него получится. И опять он краем глаза замечает движение на своем острове. Он кидает весло, падает на дно лодки. Тянет к себе тешку проверяет магазин. Полный. Сейчас он мишень, лучше не придумаешь. Но никто не стреляет. Аким приподнимает голову над бортом, глядит на свой остров, на кусты, на камни, на разбитую лодку, в которой Юра, на тело радиста Шанкаренко. Ничего. Никакого движения. Саблин садится. И за два десятка грибков пересекает протоку, быстро выбирается из лодки на своем острове. Хоть рука и плохо слушается, хоть голова раскалывается, он знает. Он уверен. Нужно торопиться. Он начинает переливать воду, перебрасывать вещи из угробленной лодки Васи Кузьмина в лодку Федора Веревки, А с ним что-то происходит. Волны в голове. все тяжелее и тяжелее. И откатываются с каждым разом все хуже и хуже. В Васиной лодке десятикилограммовый брикет тротила. Так он его два раза пытался взять, а пальцы как ватные. Не держат. 10 килограммов. Сказать кому? Засмеют. В броне и выкладке, да с боеприпасом и минами пластун, бывает, и по пятьдесят на себе тащит. А тут десять. И не поднять. Пришлось постоять немного. Собраться с силами. Кое-как взял, закинул в неломанную лодку. Так потом отдышаться не мог минуту. Волны в голове гуляют, словно по воде в сильный ветер. Такая волна с неприятной дрожью в крестце рождается и катит вверх по хребту, как по протоке, ширясь и усиливаясь. А когда затылка докатывает, так фонтан, взрыв, его передергивает, словно от озноба, хочется виски сдавить руками с боков, страшно, что голова треснет, и глаза вдавить обратно, иначе вывалятся. Он еще по молодости. Во втором, наверное, призыве видел убитого китайца после тяжелейшего боя. К тому китайцу мина 50 миллиметров прямо в окоп залетела. Мина малехонькая. Да видно, совсем рядом хлопнула. Шлем ему раздавило взрывом и голову тоже. Сидел он в окопе, на стенку обсыпавшуюся привалился. Лицо в сметку, а оба глаза рядом на песке лежат. Целые. Нервы из них тянутся. Укрылся бы щитом китаец, так цел был бы. И вот эти самые глаза за каким-то чертом он сейчас и вспомнил. Он зажмуривается и не выдерживает. Натягивает капюшон ХЗ, затягивается шнурами, герметизируя костюм. Нет, не помогает. В голове гудение, и опять волна по хребту катится. Он даже прижал руки к голове в надежде, что звук идет через уши. Опять без толку. А волна докатилась до затылка. Вспыхнула. Аж затошнила. Аж зашатала. Так мерзко стало, хоть кричи. И потом его пробило. Как бы не наблевать в маску. И вдруг послабление. Стихло все. Нет, не стихло, просто как-то ослаб шум. Где-то совсем далеко шумит проклятующий трансформатор. И волны прекратились, хотя еще мутит немного. Саблин задышал спокойнее, голову поднял. А из кустов в двадцати метрах от него лицо. Нет, не лицо, морда. Да нет, не пойми что. «Как лица у насекомых называются?» Он не знал этого. «В общем, что-то странное». «Но глаза у этого странного были». Аким понял сразу, это переделанный. «Лютый враг, хуже китайцев!» Он молча наклоняется и поднимает из лодки Т-2010. Лицо, морда не исчезает. Ячейстые глаза существа неотрывно глядят на него». Аким щелкает предохранителем, поднимает винтовку и... Снова его заливает трезв в голове. Снова снизу идет выворачивающая наизнанку волна. Сквозь пелену он целится и выпускает по лицу половину, наверное, обоймы. Он патроны не считает. Остановился. Не попал. Да и не мог попасть. Оказывается, лицо из другого куста смотрит. Вот растяпа. Это отгудение в голове. Он вскидывает винтовку, и все, что оставалось в магазине, туда. И ничего. Только листья акации, вертясь в воздухе, падают на землю. Он скидывает пустой магазин и лезет в лодку. Там, в подсумке, последний магазин. Плевать, он забирает его, теряет равновесие, чуть не свалился в лодку, но устоял. Вставил коробку, дернул затвор, готов стрелять. Но никого нет. И тут пошла дрожь по рогозу. Там кто-то шел. Теперь он не таращил на него глаза из кустов. Теперь он уходил прочь. «Нет уж!» Саблин вскидывает винтовку и... Тяжелая пуля 10 миллиметров косит рогоз и летит далеко. Аким уверен, что не может промахнуться, но... Просто он стрелял не туда. «Это мерзкое существо...» Абсолютно спокойно смотрит на него из куста с другой стороны поляны. Смотрит спокойно и бесстрастно. Эта тварь его не боится. Совсем. И винтовка опять пуста. Сейчас, тихо говорит сабли на этой твари. Обожди чуток. Он идет к разбитой лодке и вытягивает оттуда свое ружье. Выливает из стволов воду. Вылавливает из воды патронтаж. «Обожди, чуток!» Просит он это существо, переламывая ружьё и заряжая его. Тварь, не шевелясь, смотрит на него и покорно ждет. И тут новая волна приходит из позвоночника в голову. Накрывает болью и секундной слепотой. Он едва не нажал на курок. Руку словно спазмом сдавило, словно судорогой. Он глядит на свои пальцы с удивлением и не может их рожать. А в ушах звон. Точно как от контузии. Точно. Его шатает так, что бедром пришлось на лодку облокотиться. Но он не падает. И думает только об одном. Лишь бы эта морда никуда не делась из кустов. В игрушечки играешь. Ничего. Сейчас сыграем. И она никуда не девается. Саблин вскидывает ружье. С такого расстояния, до да картечу, да по неподвижной цели он не промахивался никогда. Как тут можно промахнуться? И еще туда же. Куст как срезало. Картечь хлестко бьет в красный гранитный валун и с визгом разлетается в стороны. Но он ни выстрела, ни визга картечи не слышит. Звон в ушах все перекрывает. Дым уплыл, и он понимает, что не попал. Это зараза, вихляясь из стороны в сторону, на длинных, как у саранчи, ногах скрывается в рогозе. И идет не спеша, раздвигая сухие и шершавые стебли передними лапами. Аким ломает ружье. На землю летят почти невесомые пластиковые гильзы. Он торопится, тварь так и уйти может. Ищи ее потом. Трясущимися пальцами тянет из патронташа новый патрон, за ним другой. Спешит, не попадая сразу в стволы, вставляет их, захлопывает замок, взводит курки. В голове гул, рука болит, по позвоночнику вместе с мурашками ползет новая волна. А он уже вскидывает ружье. Саму тварь он уже не видит, но прекрасно видит, как колышется трехметровый рогоз, бьет туда. Дуплет. Десятый калибра ружья. Картеч ударит, так ударит. Плечо заломило от отдачи. Стальные шарики прорубили заметную просеку в сплошной стене рогоза. И ничего. Саблин стоит, пошатываясь. Стягивает с головы капюшон, сдвигает на затылок маску. И плевать, что ветер поднимается из рогоза, пока еще помаленьку летят споры красного грибка. Он не может понять, как он смог не попасть. А он не попал. А это нелепое существо с ногами, как у саранчи, сидит в десяти шагах от того места, куда он стрелял, и смотрит на него. Его ячеистые глаза не выражают ничего. Просто оно смотрит на него. И все. Теперь... Хоть и чувствовал он себя все еще неважно, Аким решил не отрывать, не сводить с нее взгляда. Он снова перезаряжает ружье. Пальцы его тысячу раз делали это. Смотреть на патроны и стволы ему не нужно. Главное не упустить из виду эту погонь. Не упустить! Он наводит на это существо ружье, готов выстрелить, и оно вдруг исчезает. Прямо на глазах. Опускает оружие. Снова сидит. Сидит и смотрит на него, как ни в чем не бывало. Так отрешенно, будто все происходящее его никак не касается. А Саблина мутит. Он не может гадать вечно. Скидывает ружье, стреляет. Дым отползает. Оно сидит там же. Он стреляет из второго ствола. Дым уносит ветерок. Теперь его там нет. Да будь ты проклят. Шепчет таким опять заряжая ружье. В патронташе осталось мало патронов. Нужно заканчивать это дело. Теперь он решает подойти к ней как можно ближе. И тяжело, переставляя ноги, двигается к существу. Оно ждать не собирается. Склонив свою странную, длинную голову на бок, оно смотрит на него теперь вроде как с укором. Потом поворачивается... Медленно уходит и лезет врагоз, раздвигая его лапами. Саблин стреляет ему в догонку. Он не может промахнуться. Не может! Он видит уродливые острые лопатки этой твари. Видит похожую на длинную тыкву голову, на брюхо с переливающейся в нем жидкостью, свисающая между мерзких, как у насекомого, ног. Он стреляет дуплетом. Прямо промеж лопаток этой твари. Прямо промеж лопаток! Дым рассеялся, в новая заметная просека. Но и намека на то, что саблин попал, нет! Ни рваных кусков шкуры, ни ломаных длинных маслов, ни жижи из этого отвратного пуза. Ничего! Он роняет ружье. Роняет патронтаж. Стоять ему трудно. Он медленно садится на землю. Все без толку. Все впустую. У него нет больше сил. А в голове все гудит и гудит. Господи, да как же это прекратить? Краем глаза он видит, что что-то движется совсем рядом. Но Саблин даже не хочет на это взглянуть. Черт с ним! Пусть движется. Даже если движется к нему. К нему. Машинально. Не думая о том, он вытягивает из кобуры пистолет. Снимает его с предохранителя. Но головы не поднимает. Просто сидит. Он очень устал от шума. От этого изводящего гудения в голове, от волн, что идут по хребту вверх, от жары, от этой ловкой твари, в которую он так и не смог попасть, хотя старался. Наверное, это самый плохой день в его жизни. Его друг в коме и может не доехать до врачей. Его лодка утонула. А еще сегодня он убил троих своих сослуживцев. Братов-казаков. И он не знал, что сказать их родным. Совсем не знал. И все-таки его выматывало это гудение. Эти волны. Он больше не мог уже все это выносить. И это можно было прекратить. Просто нужно было поднять пистолет и заглянуть в черную дыру ствола. Просто глянуть в нее. Даже усилий прилагать не было нужно. Солнце. Белое солнце на небе. 48 градусов. В костюме 34. Жарко. Мимо пролетела большая и мерзкая стрекоза. Он ее не слышал. У него стоит. Проклятый звон в ушах, как от контузии. Хочется пить, но для этого нужно встать, идти, найти канистру. На все это нет сил. Нет сил. Рука сама поднимала оружие, а в голове кружилась, жила мысль, что это гудение сейчас закончится. Он стал рассматривать все буквы на затворе, которые видел уже тысячу раз. Стал перечитывать их. Зачем? Оттягивал время. Он знал, что ему придется заглянуть в черную дыру ствола. Да, но по-другому этот шум в голове, уже превращающийся в непрерывный гул, не остановить. От него он начинал уже, кажется, задыхаться. Чтобы стало хоть чуть получше, он нащупал баллон, давил и давил на клапан, Но хладагент уже не спасал. Зато все мог решить пистолет. И его уже не волновали павшие товарищи, которых он сам убил. Судьба у них такая. И Юра еще живой, что без него бы не выжил. Он, может, и с ним не выживет. И жена. Бог с ней. А на нее полстаницы засматривается. Без мужа не останется. И детей общество поднимет, все родственни оставит. Он уже не знал, что могло его остановить. Не знал, что еще отсрочит дело, вроде все перебрал. Какая причина? И буквы все на пистолете прочел. И звон в ушах стал уже тяжким, низким ревом. Все, сил у него больше не было. И когда рука сама стала разворачивать к нему, к его лицу, черную и бездонную дыру ствола, вдруг само собой всплыло дельце, о котором он позабыл. Точно. Он же собирался сходить на дело с Савченко. Савченко обещал ему излечить его младшую. Его младшую. Всех остальных детей общество вырастет. А с Наталкой как же? «Ни общество, ни мать, ни деды с бабками, ни врачи от грибка ее не излечат. Не излечат. Никто не излечит. Только батька. Только он». Саблин разворачивает ствол пистолета в землю и один за другим расстреливает все шесть патронов. Все до конца. даже лески, чтобы соблазна не было. И кидает разряженный пистолет рядом с разряженным ружьем. В голове все еще гудит. Аким не видит, как удивительная тварь с длинной головой и ногами, как у саранчи, прижавшаяся к земле в 20 метрах от него, внимательно следит за ним. После того, как саблин откинул пистолет, она подпрыгивает на месте и своими передними лапами начинает быстро гладить свою голову, словно причесывается. Кажется, существо раздражено. А закрывает глаза, которые невыносимо ломит, и просто ложится на землю. Ему нужно пару минут. Пару минут, чтобы собраться с силами.